Был могуч и велик, сложен из толстых кедровых бревен, сочащихся до сих пор янтарной смолой. На улицу выходили четыре просторных окна. Они были распахнуты настежь так широко, чтобы вся улица могла слышать песню и видеть, что происходит внутри дома. — Заметят, — шепотом сказал Ванечка, — опять начнут изгиляться. Небось, окна нарочно пооткрывали. «Сволочи!» — прошипел Устин. с роду пройти не дадут!» В могучем доме жил рамщик шпалозавода Варфоломеев, тот самый, жена которого утром стояла в очереди. В доме Варфоломеева каждое воскресенье собирались гости. Играли в лото и карты, хором пели песни, а вечером вместе с хозяевами Отправлялись в кино и шли глядеть, как играют в футбол местные команды. — Эх, огородами тоже не обойдешь, — вздохнул Ванечка Юдин, втягивая голову в плечи и изгибаясь. — Давай, народ, шагай по-тихому, да не греми ты с сапожищами-то, Устин! Тревожно переглядываясь, четверка, тесной кучей, двинулась к заветной цели середины улицы — И, конечно, произошло то, чего все ожидали. Песня оборвалась, веселый рамщик Варфоломеев неторопко вышел на крыльцо, а гости, нарезая друг на друга и толкаясь, высунулись в окна заранее хохача, готовились к веселому представлению, которым их угощал хозяин всякий раз, когда удавалось перехватить знаменитую на весь поселок четверку за булдык-пьяниц. «Здрасте, Семен Васильевич!» — раскатисто закричал с крыльца Рамщик Варфоломеев. «С трудовым праздничком воскресенье вас, Семен Васильевич!» Руки Варфоломеев засунул в карманы отглаженных светлых брюк и весело сыто щурился на солнце. «Здравствуйте! Вся остальная честная компания!» — радостно гремел Рамщик Варфоломеев, спускаясь с крыльца и неторопливо преграждая путь четверки. Как живете, как работаете, как руководите? У тебя, Семен Васильевич, может, какие замечания к нам имеются, может, какие указания поступят. Но я тебе заранее скажу, Семен Васильевич, что мы отдыхаем. Отдыхаем мы, Семен Васильевич. Четверка молча глядела в землю, не двигалась. Затаил дыхание Семен Балантин, шумно дышал раздувшимися наздаями Ванечка Юдин, с непонятной улыбкой разглядывал рамщика Устин Шемяка, болезненно морщился, переживая за Балантина Витька Малых. — Отдыхаем мы сегодня, Семен Васильевич наслаждался Варфоломеев и смотрел на гостей игриво. — Люди мы простые, Семен Васильевич, отдыхаем по-простому. Решившись, наконец, обойти Варфоломеева, четверка двинулась дальше, по длинной и пыльной деревенской улице. Двигались четверо приятелей медленно, примерно в метре друг от друга, как бы опасаясь расстаться, но и не желая касаться локтями. Полез поддувал жаркий ветер, река Обь казалась почему-то зеленой, катеришка Синицы клевал носом рябой плес, хотя крупной волны не было, но он уж так устроен был. Этот катеришка-синица, что все качался с носа на корму. «Не могу, не хочу!» Вдруг зашептал Семен Баландин. «Скорее, скорее! Ну, скорее же!» А заветный дом был уже рядом. Краснела четырехскатная крыша. В полисаднике росли крупная малина, смородина, северные низкие яблони, дикий виноград. Двор, словно ковром, зарос аккуратно подстриженный травой. Скамеечки у ворот не было, а серая овчарка на гостей не лаяла. Громадная собака была добродушна, весела. Узнав четверых приятелей, сначала ткнулась влажным носом в руку Семена Баландина, потом повидала хвостом у стену шемяки и зубасто улыбнулась Витьке Малых, но почему-то не обратила никакого внимания на Ванечку Юдина. «Здорово, Джек!» ласково сказал собаке Витька Малых. «Дома хозяйка!» В ответ на эти слова Джек поднял радостную морду